Голова десятая. Нежданный гость. «Так куда же все-таки девался Денис?» — допытывалась Евфросиния Макаровна. «В Москву поехал, по делу». «А он вернется?» «Обязательно», — заверили ее девочки. «Странно как, уехал, не попрощался». «Бабушка, так тебя же дома не было, все произошло так быстро». Он позвонил брату, но тот велел ему немедленно выезжать. Ну и... Смущенно бормотала Муся, она ненавидела врать. С утра девочки отправились в лес за грибами, которых оказалось великое множество. И вот теперь они сидели на крыльце и резали грибы для сушки. Никогда столько грибов не видела, обалдеть, восхищенно сказала Виктоша. Вот мама обрадуется, когда я ей сухих грибов привезу. Она обожает грибной суп, но всегда говорит, боюсь покупать на улице. Кто знает, где эти грибы собирали. Ну, тут уж твоя мама может быть спокойна. Еще бы. А вот интересно, за душевным тоном начала Муся. Сейчас про Медынского заговорить, догадалась Виктоша. Интересно, Денис уже встретился? Со Всеволодом Григорьевичем? Может и нет. Его ведь трудно застать, твоего Медынского. Ну что же он тогда будет делать? Сполошилась Муся. На самый худой конец позвонит брату. У него не такое уж безвыходное положение. Но ведь он не хотел говорить брату. Я же сказала, на самый худой конец. Да, но брат же ничем ему не сможет помочь. Муська, прекрати паниковать. Может, он давно уже сидит в редакции у твоего Медынского, и они разрабатывают план действий. Может быть, может быть, задумчиво проговорила Муся. Знаешь, Вика, мне от чего так кажется, что Всеволод Григорьевич совсем-совсем близко. Как? Открыла рот Виктоша. Наверное, это от того, что он сейчас с Денисом. И таким образом... И таким образом тебе что-то передается? На таком расстоянии? Ну ты сильна, вот что значит любовь. Да, Вика, любовь это помнишь, что я вытворяла в склифе? Это все от любви. Ерунда, ты и без любви такое вытворяла. Помнишь, как ты на даче всех бандитов усупила? Там о любви речи не было. Все, муська, грибы кончились. Давай их сейчас на нитки низать будем. Давай. Где-то за домом затормозила машина и сейчас же громко залаял кортик. Кто-то приехал. — сказала Муся. «Чужой — Чужой. Она подняла глаза и ахнула. У калитки стоял Медынский. Он смотрел на Мусю и улыбался. — Всеволод Григорьевич? — выдохнула Муся. — Вы? — Я. — радостно смеялся он. — Я же обещал вам стол сколотить, но все никак не мог вырваться. А тут случайно одно дело отложилось на осень. Ну, я и решил махнуть сюда на недельку. «Не прогоните?» «О, здравствуй, Виктория!» «Заходите, заходите!» Засуетилась Муся. «Ого, сколько грибов! Сами собрали?» Спросил Мединский. «Да, конечно!» «Вы любите грибы?» «Обожаю!» «И собирать, и есть!» «Ой, вы, наверное, голодный!» всплеснула руками Муся. «Да нет!» «Молока хотите?» «Молока хочу!» «А бабушка где?» «Все по лесу бродит!» «Ну, конечно!» «Я сейчас!» «Между прочим, — начала Виктоша, — Муська мне десять минут назад говорила, что чувствует ваше приближение». «Меня это не удивляет. Она еще и не такое чувствует». «Ой, Всеволод Григорьевич, а Денис вам, значит, не дозвонился?» «Какой Денис?» «Так я и знала!» — воскликнула Виктоша. «Всеволод Григорьевич, тут такое творится!» — зашептала она. «Что? Опять?» Да что же это вам не имется? Даже здесь умудрились что-то нарыть. Ой, не говорите. Но тут вернулась запыхавшаяся Муська с крынкой молока и буханкой серого хлеба. Мусь, а ведь Денис теперь уж точно не найдет Всеволода Григорьевича. А? Что? Муська точно очнулась от сна. Ты о чем, Вика? Как о чем? О Денисе. Ах, да. Пока Медынский с наслаждением пил молоко, Виктоша едва слышно прошипела. Очнись, малохольная, так нельзя, он же все поймет. Совсем крыша поехала. Да-да, ты права, Вика, я постараюсь. Вы чего там шепчетесь? полюбопытствовал Медынский. Да вот, Муська размышляет. Чем вас еще угощать? объяснила Виктоша. Вы не думайте, мы знаем, что шептаться неприлично. Действительно, засмеялся медынский «Ох, да чего же тут хорошо! А воздух? С ума сойти! Его просто пить можно! Как это молоко!» «Но спасибо, это было вкусно! А теперь, девочки, выкладывайте!» «Что тут у вас?» Не успели девочки и рта раскрыть, как у калитки появился Стёпка. «Наша вам с кисточкой!» – начал он. «А Денис где?» «Привет!» «Денис уехал!» – сообщила Виктоша. «Как уехал?» «Ахнул Степка». «Когда?» «Вчера». «А в чем дело?» «Куда уехал?» Ответил вопросом на вопрос Степка. «В Москву». «На совсем?» «Нет, должен скоро вернуться». А -а -а, ну я пошел». «Ясно», — подумал Степка. «На Петровку поехал. У него же там знакомые». «Жалко, у меня такие новости». «Но не говорить же про это девчонкам. Хоть Денис вроде бы от них ничего не скрывал». «Ладно». — Время терпит. — Какой забавный малый, — сказал севлад Григорьевич. Он пребывал в отличном настроении. С тех пор, как полгода назад Муся привезла его сюда, измученного, раненого, преследуемого бандитами, и он месяц прожил тут под неусыпным присмотром Ефросинии Макаровны, которая ходила за ним, как за родным сыном, поила травами, лечила какими-то примочками, он почувствовал, что на этом свете У него появились родные люди. Это странная, необычайно чистая девочка. И старуха-знахарка словно заменили ему семью, родных, которых у него не было. И он нарвался сюда, в деревню. Казалось, каждый глоток этого воздуха возвращает ему силы, потраченные суматошной жизни огромного города. И потому он инстинктивно старался отодвинуть разговор о том, что же узнали тут девочки. «Но они смотрели на него с такой надеждой!» «Ну, так что, будете рассказывать?» «Севлад Григорьевич!» – решительно начала Виктоша. «В то время как Муська сидела с блаженно отсутствующим видом, мы утопили в болоте партию наркотиков!» «Что?» – ошалел Медынский. «Что ты сказала?» «Ой, я не с того начала, понимаете?» Денис случайно встретил в лесу наркокурьеров, Виктория, голубушка. «Нельзя ли попроще?» – взмолился Медынский. «Я ничего не понимаю». Но тут Муся очнулась. «Погоди, Вика, я сама». «Так вот, Севолод Григорьевич, Денис гулял с бабушкой в лесу. Она устала и села отдохнуть, а он бродил по лесу и вдруг услыхал разговор двух мужчин и увидел, как они вскрывали тайник». Отодвинули куст и что-то достали из ямы под ним. Естественно, ему стало интересно, что же там такое. И еще. Одного человека он разглядел, а другого запомнил только по рыжей замшевой бейсболке. Очень интересно. Давай дальше. Он примчался за нами, и мы втроем пошли к этому тайнику. И оказалось, что там наркотики самые настоящие. Кокаин. «Откуда вы знаете, что именно кокаин?» — Денис утверждал. — Понятно. На другой день опять пришли двое, уже другие, и забрали еще один пакет. А потом мы встретили человека в рыжей замшевой бейсболке. — И кто же он? — Московский профессор химии, у которого тут дом, Анатолий Николаевич Филатов. — Чего себе! — присвистнул Медынский. — И тогда Муська решила, что мы должны эти наркотики уничтожить, «Чтобы как можно меньше людей от них пострадало», — вмешалась Виктоша. «И мы утопили в болоте двенадцать килограммов». «Утопили в болоте? Ну и молодцы же вы! С ума сойти! Утопили в болоте! Ничего не скажешь! Красиво!» «Но что же нам было делать? Ведь каждый килограмм этой дряни губит сотни жизней!» — «Несколько высокопарно проговорила Муся». «Ты, как всегда, права, Мария!» — улыбнулся Медынский. А, -а, «А что же дальше?» Девочки, перебивая друг друга, рассказали Мединскому все вплоть до подвала с костями в неизвестном доме профессора и его пьяных вопли о катастрофе планетарного масштаба. «Да, история! Значит, этот мальчик поехал в Москву, рассчитывая на меня, а я придется вернуться. Нет!» — решительно возразила Муся. — Нет, ему есть на кого рассчитывать, кроме вас. Он же москвич не пропадет. — Ну и Муська, — подумала Виктоша, — всех готова в жертву своей мусевочке принести. — Севолод Григорьевич, вам не нужно никуда уезжать. Вы здесь тоже можете пригодиться, ведь профессор здесь. — Ладно, — уговорила, — засмеялся Медынский. — Но хотелось бы все-таки убедиться. «Кому-нибудь позвонить?» «Не знаю. Вообще-то, вроде бы все на даче. Но мы попробуем. Вечером пойдем на почту и позвоним. Я уверена, с Денисом все в порядке. Я чувствую». «Правда?» – осторожно спросила Виктоша. «Конечно, правда. Я бы не говорила. Ну, если ты чувствуешь, тогда да. Я остаюсь». «И намерен не только вашими преступниками заниматься, но и стол сколотить». Бабушка уже просила плотника. Он обещал. «Ерунда! Я еще тогда зимой доски подобрал в сарае и столбики там есть. Прямо сейчас и начнем. Выбирайте, барышни, место, чтобы удобно было еду из дома носить и чтобы тенек в жару был. Лучше всего вон там, под яблоней», — сказала счастливая Муська. «А если яблоко по башке стукнет? Мы ведь второй раз закон земного тяготения не откроем?» «Не беда. Тогда мы просто съедим это яблоко. И потом яблоки еще не скоро будут». Виктуша изумленно взирала на подругу. Ее нельзя было узнать. Глаза сияли, щеки нежно розовели, а какая улыбка! В книжках про такую улыбку обязательно написали бы. «Пленительная! Она же настоящая красавица! Кто бы мог подумать?» «Неужели от любви можно так похорошеть?» «Тогда я должна немедленно в кого-то влюбиться». Но не здесь же в кого тут влюбляться?» «И вообще по закону не влюбишься?» Грустно размышляла Виктоша. Как поется в маминой любимой песне, «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». «Виктория, ты чему такая грустная?» Весело осведомился Медынский. «Ты случайно не заснула?» «Просыпайся, просыпайся, нам нужен твой совет». «А? Что? Какой совет?» «Где лучше стол поставить?» «Надо у Ефросинии Макаровны спросить, она лучше знает». «Пожалуй, ты права. А мы с тобой, Мария, забыли, что поспешишь, людей насмешишь». «Ерунда!» — засмеялась Муся. «В таком случае надо поставить его там, где он раньше был только и всего, ведь там-то уж точно бабушка место выбирала». «Мария, а ты и вправду мудрая!» И они вновь словно забыли о Виктоше. «Интересно», — думала она. «Он что, тоже в муську влюблен?» «Да вроде бы нет. Просто радуется человек, что приехал в деревню на свежий воздух. Наверное, надо оставить их вдвоем». «Знаете что, вы тут столом занимайтесь, а я на речку пойду. Все равно от меня никакого толку». «Вика, ну почему?» Вот что, девочки, вступайте на речку, а я пока столбики врою, приду к вам. Столешницу сколачу потом. Нет, я подожду, смущенно проговорила Муся. Я пошла. Виктоша сорвала с веревки своего полотенца и купальник. До скорого. Что это с ней? Спросил Медынский. Она очень купаться любит, простодушно сообщила Муся. Отчасти она ничего вокруг себя не замечала. А, а по дороге на речку Виктоша немного успокоилась и сказала себе: нельзя завидовать подруге и вообще завидовать плохо. Сегодня Муська счастлива, а в другой раз я буду счастлива. Одновременно все не могут быть счастливыми. Вика, здравствуй! Окликнула девочку Валерия Васильевна. Ты чего такая грустная? «Здравствуйте! Я не грустная, я просто... задумалась!» Валерия Васильевна сидела на траве у речки. Загорала. «Садись, поболтаем!» Пригласила она. Виктоша обрадовалась. Валерия Васильевна нравилась ей, и потом, может, она что-то новое узнает о профессоре. «А вы купались? Как вода?» «Чудная! Пойди окунись, если хочешь!» «Да нет, я потом!» «А где же твоя подружка?» К ним знакомый из Москвы приехал, они потом придут. Понятно. Валерия Васильевна, вот вы как-то сказали, что вам тут не нравится. Почему? Да я уж говорила, что не люблю деревенскую жизнь. Не по вкусу она мне, понимаешь? Этот дом, в котором все время надо что-то чинить. буду приходится из колодца таскать, уборное в огороде. Ну, не хозяйственная я, что поделаешь. Конечно, воздух тут хороший. Солнышко приятное, лес. Но я ведь тут вроде хозяйки дома. А хочу быть дачницей. Засмеялась вдруг она. Раньше бы в кино я с такими речами обязательно была бы отрицательной героиней. Но я просто в моем возрасте не считаю нужным притворяться. А ты меня осуждаешь? Нет, что вы? Ну ничего. Еще несколько дней и я уеду. Куда? В Анталию. Вот дирай. «Понимаю. Вы по своей природе городская жительница». «Вот именно. Хотя это странно. Корни у меня самые, что ни на есть, крестьянские. А вот поди ты. А тебе, я вижу, тут все нравится». «Вообще-то да», — призналась Виктоша. «Я первый раз в деревне. Я имею в виду в настоящей деревне, а не в дачном поселке». «Пальчушек, ты где?» — донесся голос профессора. «О, Господи!» вздохнула Валерия Васильевна. Знаешь, Вика, никогда не выходи замуж за человека, который на тебе помешан. Почему? У Виктоши загорелись глаза. Разговор обещал быть интересным. Но тут подбежал профессор. Вальчушек, ты не хочешь поехать со мной в Парфенево? Нет, не хочу. Но почему? Что я там забыла? Опять таскаться по пыли? Нет, уволь. «Ну, Вальчушек, мне не хочется тебя одну оставлять!» Надул губы профессор. «Я не одна, как видишь!» Сухо произнесла Валерия Васильевна и не смогла сдержать раздражение. «Я не поеду, все!» «Ну, Вальчушек, пожалуйста!» Я, кажется, русским языком сказала. «Нет!» «Жаль, очень жаль!» Пробормотал профессор и быстро скрылся. «Как странно!» Думала Виктоша. «Чтобы такой тип?» «Убийца!» «Главарь наркомафии» так унижался перед женой. «Извини, Вика, что пришлось при тебе выяснять отношения». «Да нет, что вы!» – смутилась Виктоша, но немного погодя, все же не удержалась от вопроса. «Валерия Васильевна, а вот вы сказали, нельзя замуж выходить за того, кто на тебе помешан». «Почему?» «Потому что это скучно. Такая тоска, что выть хочется». «Скучно?» – поразилась Вика. — Ну да, когда тебя обожают 24 часа в сутки, от этого можно озвереть. Поверь мне, Вика, это так. Анатолий Николаевич, у меня второй муж. Первый, мне казалось, недостаточно меня любит. Вот я и ушла от него к Толе и попала пальцем в небо. — Как интересно, Валерия Васильевна! — воскликнула Виктоша. — А если наоборот? — Что наоборот? — Если женщина помешана на своем муже. «Такой же кошмар!» «И скорее всего, муж от такой женщины спешит!» Внезапно перед ними вырос Степка. Он потоптался немного и, поймав взгляд Виктоши, смущенно сказал «Слушай, <как> надо поговорить!» «Степа, здравствуй!» Сказала Валерия Васильевна «Здрасте, тетя Лера!» Тут же отозвался Степка «Извиняйте!» «Ладно, вы тут побеседуйте, а я пойду искупаюсь!» Валерия Васильевна пошла к воде «Чего тебе?» – не слишком любезно спросила Виктоша, раздраженная тем, что прервался разговор. «Денис, правда в Москве?» «Правда. А что? Понимаешь? Я вроде узнал...» «Что ты узнал? Про второй дом. Покой дом. Где Кости. Ну, это в цементе. Профессорский дом другой. Понимаешь?» «Да, конечно. И где же? В Москве. Или, вернее, под Москвой. Но где?» «Где? Москву Подмосковье большое?» «Точно, еще не знаю. Откуда такие сведения?» «Я слыхал. Профессор этот говорил одному мужику в пивной в Парфеневе, что у него дача под Москвой есть». «Да? Очень интересно. А как ты в пивную-то попал? С папкой?» а, -а, а Как ты думаешь, это может пригодиться?» «Может. Еще как может. Ты молочина, Степка. А Денис меня не заругает?» «За что? За то, что я тебе сказал». Нет, что ты. Еще спасибо скажет. Ладно, я пошел. Если еще чего узнаю, скажу. Спасибо. Степка ушел. Все мысли о любви и браке вылетели из головы Виктоши, и она решила пойти в банк. Просто спросить у Валерии Васильевны насчет подмосковной дачи. Вика, а ты почему не купаешься? Вода чудесная. Да, я сейчас побегу, окунусь. А вы еще не уходите? Нет. Я тут почти целыми днями валяюсь. Хоть какая-то польза. Вода и свежий воздух. Виктоша помчалась в воду, несколько раз окунулась и побежала обратно. О, хорошо!» Воскликнула она, плюхаясь на травку. «Валерия Васильевна, а почему вы купили дом здесь, а не в Подмосковье?» «Там же тоже чудесные места есть». «Конечно, но у нас денег не было на подмосковный дом. А здесь дом стоил сущие гроши». «Значит...» У вас подмосковной дачи нет? Нет, у нас нет. А вот у сына Анатолия Николаевича есть подмосковный дом, но я там никогда не бываю. А -а, а а где этот дом? В Валентиновке. А почему ты спрашиваешь? Просто так ему и машину эту сын подарил. Сам бы он такую не осилил. А этот сын, он кто? Он бизнесмен, но что-то вроде нового русского. А у вас с ним плохие отношения? Плохие? «Нет, отнюдь. Просто никаких отношений. Вообще». «Вика!» — раздался вдруг Мускин ликующий голос. «Ты где? Муся, я тут!» — крикнула в ответ Виктоша и помахала рукой. «Вовремя она появилась!» — подумала Виктоша. А то разговор уже зашел в тупик. Муська подбежала к ним, вежливо поздоровалась с Валерией Васильевной и уселась рядом. «А все Волод где?» — поинтересовалась Виктоша. «Он там, с бабушкой!» «Знаешь, как она обрадовалась?» «Ты купалась?» – спросила Муська. «Да, вода кайф. Пойду тоже искупаюсь. Ты со мной?» «Конечно, Валерия Васильевна. А вы?» «Нет, я пока поваляюсь». Девочки бросились в воду и принялись резвиться, брызгались, визжали. И Виктоша незаметно отвела Муську подальше, в сторонку, и там шепнула. «Есть новости. Целая куча. Какие? Откуда?» «Потом объясню». «Короче, у профессора есть сын, а у сына дача в Валентиновке. Сын новый русский, и машину он подарил». «Погоди, ну и что?» «А то, что очень может быть, что главный сын. А папаша у него на подхвате, и кости, скорее всего, там, в Валентиновке». «Какие кости?» «Ну, помнишь подвал с костями?» «А, да! Наверное, надо как-то сообщить в Москву Денису про дачу на Валентиновке». «Но как? И зачем? Нет, надо сначала посоветоваться с Всеволодом Григорьевичем!» Закончила Виктоша Муськину фразу. «Вот именно! А то мы можем только дров наломать!» «А по-моему, твой Всеволод Григорьевич очень уж легкомысленно отнесся к этой истории!» «Ничего подобного!» — возмутилась Муся. «Он же сразу хотел вернуться в Москву, а я его отговорила!» «В Москву, в Москву!» «Основные события, между прочим, тут развиваются. Главный клубок здесь, а в Москву только одна ниточка тянется. Думаю, Денис не исправится, особенно если найдет наших». «Вот именно, если». «Надо дождаться вечера и позвонить». «Мусь, а может, сейчас на почту смотаемся, а?» «Ну что ж, давай». Девочки выскочили из воды. «Накупались?» ласково осведомилась Валерия Васильевна. «Да, мы совсем забыли, что нам в Москву позвонить надо», бодро сообщила Виктоша. «Родителям? Ну да». А они в это время дома?» удивилась Валерия Васильевна. «Мусина мама дома, а я папе на работу позвоню». «До свидания, Валерия Васильевна. Я запомнила все, что вы мне советовали». Валерия Васильевна рассмеялась. «Что она тебе советовала?» спросила Муся, когда они отошли на приличное расстояние. «Да так, насчет замужества». «Вика, ну скажи, это же интересно!» Она сказала, что нельзя выходить замуж за человека, который на тебе помешан. «Почему?» – удивилась Муся. «И жениться, кстати, тоже нельзя». «Ну почему?» Она говорит, что это очень скучно. «Скучно, когда тебя любят?» – недоуменно спросила Муська. «А погляди на ее муженька, от него же одуреть можно!» «Ой, Вика, я вспомнила! Ты у нее ничего не спросила про катастрофу планетарного масштаба, а?» «Не успела». «Да. А как ты узнала про дачу в Валентиновке?» «Сперва от Степки, а потом сама у нее спросила». «От Степки?» «Ну да. Он случайно услыхал разговор профессора, ну и сообщил мне». «Денис, похоже, его привлек к делу. На почте никого не было». Телефонистка Роза обрадовалась девочкам. «Привет, москвичкам! Звонить пришли?» «Да, а связи с Москвы сейчас нет. Придется ждать». «Долго?» – спросила Виктоша. «А кто его знает? Может, час, а может и три. К вечеру, думаю, будет». «Ладно, тогда мы вечером придем». «Погодите, девочки, поговорите со мной, а тут такая скука!» «Это можно!» – засмеялась Муся. «О чем говорить будем?» Но тут на почту явился председатель сельсовета, и девочки предпочли убраться. «Ну, куда мы сейчас?» – спросила Виктоша, заранее зная ответ. «Я думаю, домой. Там...» «Там... Всеволод Григорьевич. Один бедняжечка. Нет, он с бабушкой, но...» «Да ясно, ясно с тобой все. Смотри, не переборщи с любовью, а то ему скучно станет. И вообще, любовь еще успеется. Надо о деле думать». «Это здорово, что твой Севочка на машине приехал. По крайней мере, мы сможем проследить за профессором. Ладно, сегодня уж ему не до того, твоему мединскому, а завтра с утра надо делом заняться». Когда они пришли домой, в саду под яблони уже стоял новый стол. И Всеволод Григорьевич старательно стругал рубанком столешницу. «Ой, Всеволод Григорьевич, как здорово у вас получается!» Восторженно заверещала Муська. «Да не особо, но сойдет!» «А где вы научились столярничать?» «Жизнь Мария многому научить может!» «Глубокая мысль», — тихо заметила Виктоша. «А бабушка где?» «За ней девчонка какая-то прибежала, сказала, что дедуле плохо». «Вот Ефросинья Макаровна и ушла». «Это хорошо», — заявила Виктоша. «Всевлад Григорьевич, мы тут кое-что еще о нашем профессоре узнали». И она рассказала Мединскому последние новости. «Между прочим, — начал он, — тот факт, что Шевроле подарил ему сын, кое о чем говорит». «И о чем же? — хитро спросила Виктоша. — О том, что он, возможно, и не имеет к этой истории никакого отношения. Вам это в голову не приходило?» «То есть как? — поразилась Виктоша. — А так, может, это случайное совпадение?» «Нифига себе совпадение! — закричала Виктоша. «Денис видел его в лесу у тайника в первый день. Это раз!» «Бандиты все время говорили о профессоре. Это два!» Загибала пальцы возмущенная Виктоша. «В день, когда мы утопили эту пакость в болоте, он напился и кричал о катастрофе планетарного масштаба. Это три!» «Погоди, Виктория, не кипятись!» – перебил ее Меденский. «Я же ничего не утверждаю. Я просто основываюсь на презумпции невиновности». «Да какая, к черту презумпция? Тут такие дела творятся, а вы...» «Вот давайте завтра попробуем проследить за профессором. Тем более у вас машина. Он каждый день куда-то на своем «Шевроле» гоняет. А насчет того, что это сын подарил? Ерунда все это. Отмазка для глупых. Просто надо как-то оправдать такую машину у бедного старого профессора. Ну и для его жены. Она, кстати, очень хорошая женщина». «Это верно», — поддержала подругу Муся. «У нее на редкость чистая аура. А у профессора? Ты должна была почувствовать?» «Я уже говорила, что у него неясная аура. Там всякое может быть. Но, как говорится, однозначно утверждать, что он темная личность, ты все-таки не можешь. Однозначно не могу, но все же он мне очень не нравится. Ну, это уже кое-что». «Хорошо, я согласен. Давайте завтра попробуем последить за ним. А я попытаюсь с ним познакомиться, поговорить. Как, по-вашему, это возможно?» «Вполне. Он очень даже разговорчивый. Ко всем встречным и поперечным лезет с разговорами», — сообщила Виктоша. «Особенно, если выпьет», — добавила Муся. «Можно будет и выпить с ним», — засмеялся Медынский. «Но главное — позвонить вечером в Москву. Кстати, если сегодня мы ничего не выясним, — «Придется мне все-таки завтра вернуться!» «Нет-нет!» — закричала Муся. «Получится путаница! Вы уедете! Денис приедет! Мы с ним договорились! Если он никого не найдет, то вернется!» «Что-то я такого уговора не помню!» — подумала Виктоша. «Но Муська зря врать не станет! Может, я просто забыла?» Вечером они поужинали за новым столом. Бабушка была страшно довольна. «Вот мне радость на старости лет!» Столько народу в доме. Это все внученька моя. Умница, добрая душа. Сказала она, когда Муся пошла зачем-то в дом. Вот и тебя, Севочка, ко мне еле живого привезла. А теперь гляжу на тебя, сердце радуется. И у меня, Ефросинья Макаровна, глядя на вас, сердце радуется. Вы же мечта журналиста. Я про вас уже статью написал. Правда, не для газеты, а для одного журнала. Там и фотография ваша цветная будет. «Да ты что? Это выходит, я на старости лет знаменитой стану? Ох, только ты, милок, адреса моего не давай. А то не ровен час, повалит сюда народ лечиться, а местные меня сосвету живут. Да что вы, конечно, никакого адреса, я ведь понимаю. А вот Дениса нашего, ты знаешь?» «Не имел чести», — усмехнулся Медынский. «Да чего же золотой парень, умненький, сердечный. «Сирота круглая, а не озлобился. Очень я к нему прикипела. Верно от того, что у меня кругом одни девки. Две дочки, две внучки». «Две дочки? Две внучки?» — удивилась Виктоша. «Первый раз слышу!» «А чего удивительного? старшая это моя дочка далеко, в Америке. Замуж еще на первом курсе института выскочила, а там вскоре уехала. Уж как она за границу рвалась и по ее вышла». — А она приезжает к вам? — спросила Виктоша. — Нет, ни разу не была. Пишет раз в год на ихнее Рождество. Только из писем знаю, что внучка у меня в Америке растет. Может, когда вырастет, захочет бабку свою повидать. С грустью проговорила Ефросинья Макаровна. — Странно. Муська ни разу даже не упомянула, что у нее в Америке двоюродная сестра и родная тетка. Наверное, эта тетка у них в семье отрезанный ломоть думала виктоша пусть ужина девочки и медынский собрались на почту поехали на машине предложил медынский да нет лучше пешочком пройдемся возразила муся как угодно дамам улыбнулся всеволод григорьевич ну как есть связь с москвой спросила виктоша есть есть сказала сменившая роза тамара давайте номер у нас целых три номера по какому ответят потому и будем говорить сообщила виктоша Не успели они сесть, как появился профессор в рыжей бейсболке. Виктоша от волнения ущипнула Мединского за руку. «Это он!» – прошептала она. Профессор тоже заказал разговор с Москвой. «Вот черт! Как же теперь говорить с Денисом, если они до него дозвонятся?» «Первые два номера не отвечают!» – крикнула Тамара. «Сейчас третий попробуем!» «Есть! Вторая кабина!» Виктуша со всех ног кинулась в кабину и схватила трубку. Алло, Стас, это ты? Это я, Виктория. Да, из деревни. Стасик, Денис с вами связался? У вас? Вот здорово, просто камень с души. Дело в том, что Всеволод Григорьевич здесь. Сегодня на машине приехал. Скажи Денису или... Нет, лучше позови его. Денис, какой ты молодец, что ребят нашел. Как у вас дела? Вика, тут такое? Мы уже вышли на связного, и эти мужики у нас под контролем. Но я пока не вернусь. Тут каждый человек на счету. С родичами трудностей много, всех на дачах держат. Так ты что, один там действовать собираешься? Нет, что ты! Я просто объясняю, что все не так просто. Новых сведений нет? Есть! Мы узнали про... <смех> цементный завод. Что? Про какой завод? Совершенно ошалел Денис. Подумай. Ты что, говорить не можешь? Именно... «Хорошо. Цементный завод. Какое слово тут ключевое?» «Первое. Цементный? Существительное или прилагательное?» «Первое. Цемент? Ну да. Погоди, это насчет подвала?» «Догадался вдруг Денис. Именно. И где он?» «Под Москвой. Ее Валя зовут. Валентина». «Кого? Валя ее зовут. Слышишь?» «Ничего не понимаю. Кого Валей зовут?» Не можешь сказать? Не могу. Там профессор что ли? Ну наконец-то допёр. Но все же, Вали, хозяйку дачи зовут? Там не хозяйка, а хозяин, сын. Чей сын? Вали или профессора? Именно. А Валя кто? озабоченно спросил Денис. Никто, а где? Где? Валя Валентина. бред какой-то Стас. Может, ты поговоришь? Я что-то ничего не пойму. Вика, «Привет, что там?» «О, господи!» – простонала Виктоша. «Что за бестолочи?» «Про какую, Валя, разговор?» «Слушай, а ты часом не Валентиновку имеешь в виду?» «Наконец-то доперли. «У сына профессора дача в Валентиновке?» «Ну да!» «Молодчина!» И на этом разговор оборвался. «Девушка!» – закричала Виктоша. «Ничего не слышно! Соедините еще. «Попробую!» Но ничего из этого не вышло. Связь с Москвой опять оборвалась. Виктоша вышла из кабины мокрая, как мышь. Во-первых, там было очень душно. А во-вторых, она взмокла от напряжения. Конспиративный разговор дался ей нелегко. Интересно, а телефонистка слышала их беседу? «Тамарочка, а когда я смогу поговорить с Москвой?» Допытывался профессор. Я уж не знаю, Анатолий Николаевич. Сегодня вообще все время связь обрывается. Целый день. Я вас умоляю. Умоляйте, не умоляйте. Не в моих силах. Ждите, может, дадут. Или поезжайте в Парфенево, у вас машина. Тут недалеко. В самом деле...» Воскликнул вдруг Медынский. «Я тоже на машине. Сейчас схожу за ней и поеду. Хотите со мной?» Предложил он профессору. Тот внимательно на него взглянул. «Буду весьма признателен». У меня опять колесо спустило. В таком случае ждите меня тут. А вы далеко живете? Да нет, я у Ефросиньи Макаровны. Ах, вот как. Впрочем, да, конечно, вы же ее внучка. Обратился он к Мусе. Прошу прощения, сразу не признал. Да, ее не мудрено узнать. Она так похорошела, подумала Виктоша. Совсем другая стала. Медынский с девочками быстро направился к дому. Так, подруги мои, я поеду один. Попытаюсь с ним, как говорят, закорешиться. Заодно послушаю его разговор с Москвой. Ну, как он вам? Спросила Виктоша. На первый взгляд, просто чудаковатый профессор, кстати, очень типичный. Однако на первое впечатление полагаться нельзя. Если вспомните нашу общую знакомую Ларису Валерьяновну, то на первый взгляд она тоже была вполне респектабельной дамой искусствоведом, а на деле оказалась отъявленной бандиткой. «Да, вы правы!» — восторженно согласилась Муся. Когда Всеволод Григорьевич уехал, Муська вздохнула. «Да чего же он умный?» «Зато ты полная дура!» «Почему? Ну нельзя же, чтобы вся деревня видела, как ты в него втрескалась! А главное, ему совсем не нужно это знать!» «Вика, ты не думай! Я все понимаю, но...» Это выше моих сил. Надо мне с твоей бабушкой поговорить. Пусть даст тебе какую-нибудь травку. Какую травку? От любви. Бывают приворотные зелья, но, наверное, можно приготовить и отворотное. Выпьешь, а потом глянешь на своего севочку, и тебя сразу тошнить начнет. Меня, честно говоря, уже тошнит. Не от него, а от тебя, Вика. Что ты такое несешь? Видела бы ты себя со стороны дура-дурой. «Неужели правда?» «Правда-правда! Возьми себя в руки, Муська! Так нельзя!» «Хорошо, я постараюсь. И начни сегодня!» «Что ты имеешь в виду? Ложись спать пораньше, не жди его!» Ну как же! Во-первых, надо узнать, что он услышал, как подружился с профессором. А утром это нельзя узнать! Я до утра не доживу!» «Да, случай безнадежный!» Махнула рукой Виктоша. «Смотри, не пожалей потом!»